Смотри в окно! Папа там из рюмочной идет. Иди, идет, мама, идет. А по какой стороне улицы он идет? По обеим. <свят> сам, сам. <свят> Полезные советы! Если вы пригласили девушку, это, кормить рыбок, <свят> а хварюму у вас и отродясь не было, откройте хотя бы банку шпрот, что ли, не <свят> знаю. Вот, и, как правило, Как правило. Покрасив туда немного хлеба, Девушки начинают догадываться, затем их позвали. не <свес> Не люблю, когда мой мусс небритый, он тогда такой колючий, Фу. А я наоборот, я наоборот жду, пока он зарастет, он тогда такой пусыстый, пусыстый. К заправке со страшным грохотом подлетает учебная машина, за рулем сидит женщина, она выходит из машины и подходит к кассе. Полный бак, пожалуйста, и поскорее. Одну минуту, только сначала выключите мотор, пожалуйста. Ну я его уже выключила, это инструктор дрозит. Я <lots> понимаю. Понимаю, жить с одной женщиной, это я понимаю, да. Но с одной и той же, это я не понимаю.